В ожерельях, тиарах, серьгах. У ключника перехватило дыхание. Добрые предвнаменования оправдались. Обеими руками он схватил добычу. В ту же секунду во входной двери повернулся ключ. Рефлексы сработали мгновенно. Миун захлопнул крышку и задвинул ящик. Входя, он оставил дверь спальни слегка приоткрытой. Теперь он метнулся к ней.